Экспедиция Лейфа наделала много шума. С тех пор сына Эрика и стали называть счастливым. Чудесные рассказы об открытых за океаном странах побудили брата Лейфа Торвальда отправиться туда с тринадцатью товарищами. второй год. Перезимовав в Лейфсбудере, Торвальд исследовал берега к югу. Осенью возвратился в Винланд и в следующем, 1004 году, занялся осмотром берегов к северу от Лейвсбудира. На возвратном пути норманы впервые встретили эскимосов и без всякого повода безжалостно их перебили. На следующую ночь после этого убийства норманы внезапно оказались окруженными бесчисленной флотилией эскимосских каяков, откуда на них сыпались целые тучи стрел. Предводитель экспедиции Торвальд был смертельно ранен и вскоре умер. Товарищи похоронили его на одном мысе, названном мысом креста. В XVIII веке на берегу залива Массачусетс была открыта каменная могила, в которой оказался скелет человека и железная рукоятка меча. Так как индейцам этот металл не был известен, то скелет не мог принадлежать представителю какого-нибудь индейского племени, равно как и европейцу, высадившемуся здесь позже XV века. Это доказывается характерной формой железной рукоятки. Археологи утверждают, что это погребение Скандинавы. И не исключена возможность, что найденный скелет – останки Торвальда, сына, Эрика Рыжего. Весной 1007 года гренландские колонисты снарядили еще одну экспедицию за океан, которую возглавил отважный викинг Борфин Карлсефин. 160 норманов разместились на трех кораблях, захватив с собой несколько десятков голов скота. На этот раз было решено прочно обосноваться на новых землях. Эмигранты обследовали Хелуланд, Маркланд и Винтланд, а затем, высадившись на одном из островов, построили хижины и приступили к обработке земли. Зимой у норманов кончились съестные припасы, и в селении начался голод, что заставило пришельцев снова перебраться на материк. В начале 1008 года они занялись поисками Лейвс-будира и поселились недалеко от становища Лейфа счастливого. Здесь норманы вступили в начале 1008 года. Они занялись поисками Лейфсбудира и поселились недалеко от становища Лейфа счастливого. Здесь норманы вступили в сношения с туземцами, вероятно, эскимосами, которых они называли скрелингами. Примечание. Происхождение слова Скреллинги – неизвестно. По одним источникам оно означает «бродяги», по другим – «грязные», по третьим – «обрезки людей», «карлики». Конец примечания. Некоторое время скандинавы торговали с эскимосами, но потом мирные отношения между ними испортились, так как эскимосы соглашались отдавать меха только в обмен на железные топоры и секиры. Частые столкновения с студентами вынудили норманов вернуться в Гренландию после трехлетнего пребывания в далекой стране, где они не оставили после себя никаких сколько-нибудь заметных следов. Мы не имеем возможности перечислить все нормандские экспедиции, следовавшие одна за другой на огромных пространствах от Гренландии до Лабрадора и нынешних Соединенных Штатов. Тем из наших читателей, которые пожелали бы более подробно ознакомиться с плаваниями норманов, мы рекомендуем обратиться к специальным работам, посвященным этому вопросу, а также текстам исландских саг и, прежде всего, к саге об Эрике Рыжем. Примечание. Смотреть тексты и сопроводительные статьи в сборниках Исландские саги, Москва, Гослитиздат, 1956 год, и Древнесеверные саги и песни скальдов, Санкт-Петербург, издательство И. Глазунова, 1903 год. Во втором сборнике имеется перевод саги об Эрике Рыжем. Конец примечания. В том же 1983 году Когда Эрик Рыжи высадился в Гренландии, один скандинав по имени Марсон был отброшен бурей к берегам страны, названной им «Землею белых людей». Она простиралась, по мнению Рафна, от Чесапикского залива до Флориды. Откуда пошло название «Земля белых людей»? Не обосновались ли там еще раньше какие-нибудь европейцы? Некоторые места в исландских летописях дают основания для таких догадок. Некоторые места в исландских летописях дают основания для таких догадок. Но каких-нибудь указаний, которые позволили бы установить национальную принадлежность этих поселенцев, пока что найти не удалось. Саги еще не раскрыли нам всех своих тайн, в них еще много неразгаданного и неясного. Но если учесть, что саги и археологические раскопки блестяще подтвердили многие предположения ученых, то можно надеяться, что наши сведения о скандинавских мореплавателях со временем станут более полными. Достоверность исландских саг можно подтвердить еще одним примером. В 1051 году во время очередной заокеанской экспедиции Скрелинги убили исландскую женщину. В 1827 году была раскопана гробница с рунической надписью, в которой оказался женский скелет и остатки одежды, хранящиеся ныне в одном из вашингтонских музеев. Примечание: «Рунические надписи», «Древние скандинавские письмена», высеченные на камнях. Конец примечания. Это открытие было сделано в том самом месте, о котором говорится в саге, причем сама сага, повествующая об этом случае, была обнаружена лишь в 1863 году. Но не только норманы, обосновавшиеся в Исландии и Гренландии, достигали в начале XI века берегов Америки. Упомянутая нами земля белых людей в других источниках именуется Большой Ирландией. Действительно, имеются сведения, правда, очень скудные, что кроме норманов, также ирландцы и галы основывали свои поселения на американском побережье. Некоторые историки считают эти указания вполне правдоподобными, несмотря на то, что окончательно доказать их достоверность не удается. А теперь посмотрим, как сложилась судьба норманских поселенцев в самой Гренландии. Колонии. Основанные сперва в окрестностях мыса Фарвель, вскоре распространились вдоль западного берега, тогда он был менее суровым, чем теперь, вплоть до таких северных широт, куда гренландские жители в наше время не заходят. В заливе Диско норманы били тюлени, моржи и китов. Колонисты поддерживали постоянную связь с Исландией и Норвегией. Нормандские поселения продолжали разрастаться до середины XIII века, когда на юго-западном берегу Гренландии насчитывалось около 280 поселков, значительно больше, чем в позднейшие времена, после того, как Гренландия стала датской колонией. Каждое из нормандских селений состояло, вероятно, из небольшой группы домов. Остатки их были найдены в разных местах, на всем пространстве от мыса Фарвель до Упернивика. Вместе с тем, многочисленные рунические надписи на древнеисландском языке, которые научились теперь легко разбирать, окончательно подтвердили факты, остававшиеся долгое время под сомнением. Но несколько следов исторической деятельности норманов еще не удалось открыть. Сколько драгоценных свидетельств храбрости и предприимчивости скандинавских народов погребено навсегда подо льдами. Помимо всего сказанного, известно также, что делались попытки перенести в Америку через Гренландию и христианскую религию. Папа Григорий VI посылал миссионеров укреплять в вере новообращенных норманов и проповедовать Евангелие среди эскимосских и индейских племен – А в гренландском епископстве и на соседних островах и землях папские посланцы в XII веке выступили с проповедью крестовых походов. А в гренландском епископстве и на соседних островах и землях папские посланцы в XII веке выступили с проповедью крестовых походов. Гренландия до 1418 года платила папскому престолу десятину, и лепту святого Петра, что составляло для этого года 2600 фунтов моржовых клыков. Но позже скандинавские колонии в Гренландии зачахли и обезлюдили. Это произошло в силу многих причин. Положение колонистов резко ухудшилось после того, как Исландия отошла к Норвегии. Исландские корабли почти перестали посещать гренландские берега. В самой Гренландии заметно посуровил климат. Вследствие метеорологических изменений образовались колоссальные ледники, которые движутся от центра острова к берегам со скоростью до 30 метров в год. Кроме того, в 1347 и 1351 годах значительный урон населению Гренландии нанесла эпидемия черной чумы. И, наконец, к полному развалу гренландские поселения норманов были приведены опустошительными набегами пиратов с Акрнейских и Фарерских островов. Примечание. Прекращение плаваний в Гренландию и Америку было вызвано еще и тем, что европейцы в то время стремились проникнуть в богатые культурные восточные страны, а суровые дикие земли, открытые норманами, за Атлантическим океаном, никого в Европе тогда не интересовали. Кроме того, феодальная раздробленность Европы и бесконечные междуусобные войны также препятствовали организации далеких заокеанских экспедиций. К этому нужно добавить низкий уровень техники мореплавания, например, отсутствие компаса. Отдельные мореплаватели, ориентируясь по небесным светилам, Могли пересекать Атлантический океан, но регулярное сообщение с заморскими странами наладить было невозможно. Конец примечания. Эти острова издавна служили пристанищем для скандинавских пиратов. Со второй половины XIV века Акорнейские острова стали собственностью потомков Сен-Клера или Синклера, одного из спутников Вильгельма завоевателя. Около 1390 года знатный венецианец Никола Зена на пути в Англию потерпел крушение у Акрнейских островов и поступил на службу к графу Генри Синклеру. Любопытная история путешествий Никола Зена была записана его братом Антонио Зена и включена, но, к сожалению, не в подлинном виде, в знаменитое собрание путешествий Рамузио венецианского географа XVI века. Записки Антонио Зена постигла удивительная судьба. Один из его потомков, Никола Зена-младший, родившийся в 1515 году, будучи еще ребенком, порвал эти бумаги, не подозревая, какую они представляют ценность. Впоследствии по некоторым уцелевшим письмам обоих братьев он составил рассказ, включенный в упомянутый сборник Рамузио. Была найдена также, по утверждению автора, старинная полуистлевшая от ветхости карта, составленная братьями Зена. Никола Зена снял с нее копию, произвольно прибавив свои дополнения, которые должны были пояснить рассказ в его редакции. Сделано это было крайне опрометчиво и с такими грубыми ошибками, что карта братьев Зена оказалась безнадежно испорченной. Только те места на карте, к которым не прикоснулась рука Никола Зена-младшего, показывают, с какой поразительной точностью братья Зена определили местоположение старой гренландской колонии. Тем самым подтверждается, что записки Антонио Зена, которые многие географы считают подложными, действительно существовали, ибо трудно допустить, чтобы Никола Зена-младший в состоянии был так гениально сочинить историю и расцветить ее такими правдоподобными сведениями. Никола Зена, перейдя на службу к Синклеру, отправился вместе с ним в поход на Фарерские острова, которые были в то время гнездом морских разбойников, опустошавших север Шотландии. В современных названиях Фарерских островов и гаваней Удержались многие обозначения Зена. Подтверждаются и некоторые подробности описания венецианского мореплавателя, в частности, описаний проливов с опасными отмелями, разделяющих острова этого архипелага. Вслед за Никола Зена на Аркнейские острова прибыл его брат Антонио. В то время как Синклер завоевывал Фарерские острова, норвежские пираты продолжали опустошать Шотландию и прибрежные архипелаги. Никола во главе небольшой эскадры решил напасть на пиратов, но вынужден был искать спасение от их сильного флота на одном из островков у берегов Шотландии. Перезимовав кое-как на острове, он в следующем году высадился на восточном побережье Гренландии под 69 градусами северной широты, в месте, где находился монастырь Ордена Проповедников и церковь, посвященная Святому Фоме. Монашеские кели обогревались природным источником горячей воды, которую монахи употребляли также для приготовления пищи и хлеба. Но больше всего поразил Никола Зена прекрасный зимний сад, хорошо укрытый от стужи, в котором в самый лютый мороз зеленели травы, распускались цветы и вызревали фрукты, словно этот сад, отеплявшийся тем же горячим источником, находился не на крайнем севере, а в умеренном климате. В Гренландии Никола Зена, по-видимому, узнал о существовании обширной земли, расположенной к западу от этого острова. Смелое плавание в страну, климат которой так резко отличался от климата Венеции, оказалось для Никола роковым. Он умер вскоре после своего возвращения на Аркнейские острова. Похоронив брата Антонио Зена, отправился вместе с Синклером в экспедицию в страны Крайнего Запада. По рассказам моряков, прибывших на корабле Никола Зена, там можно было найти удивительно плодородные земли и огромные необжитые пространства. Соблазн был велик, и граф Синклер решил увеличить свои владения. Но эта попытка кончилась безуспешно. Туземцы оказались столь враждебными и так энергично воспротивились высадке чужестранцев, что Синклер вынужден был после долгого и опасного плавания вернуться в Освоясе. Вот, собственно, и все, что нам известно об этом полулегендарном путешествии. Отсюда видно, что маршруты, проложенные норманами, к тому времени были уже основательно забыты. Некоторые ученые, например, Форстер и Мальте-Брен, отождествляют далекие земли, где попытался высадиться Антонио Зена с Ньюфаундлендом. Кто может поручиться, что Христофор Колумб Если он, как утверждают его биографы, в молодости посетил Англию и побывал в Ультима-Туле, ничего не слышал о древних путешествиях норманов и братьев Зена, и что полученные им сведения не навели его на мысль о возможности достижения Индии западным путем. Из приведенных фактов яствует, что Америка не только была известно европейцам задолго до Колумба, но что делались попытки основать на ее берегах европейские поселения. Однако по разным причинам, и прежде всего потому, что между северными и южными странами Европы были тогда очень слабые связи, португальцы и испанцы имели об открытиях норманов самые смутные представления. Разумеется, мы знаем сейчас о плаваниях скандинавов неизмеримо больше, чем соотечественники и современники Колумба. Если даже некоторые слухи и дошли до генуэзского мореплавателя, то, вероятно, он воспринял их в сочетании с теми данными, которые были получены им на островах Зеленого мыса и с древними легендами о мифическом острове Антилия и Платоновской Атлантиде. Примечание. Легендарные острова Антилия и Бразил были впервые обозначены в Атлантическом океане на карте Тосканели. По древнегреческому преданию, сообщенному Платоном, некогда существовал огромный остров в Атлантическом океане, населенный культурными и могучими племенами атлантов, которые воевали с жителями Африки и Европы. Атлантида вследствие страшного землетрясения погрузилась в волны океана. Разные авторы под Атлантидой подразумевали Америку, Канарские острова, острова Игейского моря и другие. Многие ученые сейчас считают, что Атлантида в действительности существовала. Конец примечаний. Все эти сведения, собранные из разных источников, по-видимому, и привели его к убеждению, что на восток можно проникнуть западным путем. Как бы то ни было, но слава Колумба остается нерушимой. Именно он, а не кто иной, открыл Америку. Бури и ветры занесли туда первых норманов помимо их воли, и даже основывая потом на американских землях свои недолговечные поселения, они вовсе не помышляли о достижении азиатских стран. Колумб к этому сознательно стремился и, безусловно, достиг бы своей цели, если бы... Путь ему не преградила Америка. Одновременно с Колумбом и его последователями в Испании, а в некоторых случаях даже немного раньше, поисками новых путей из Европы к берегам Восточной Азии занялись португальские и английские мореплаватели, которым, в свою очередь, удалось дойти до американского материка, но только северо-западным путем. После экспедиции норманов прошло без малого пять столетий, прежде чем европейцами были вторично открыты и исследованы берега Северной Америки. В этой связи следует прежде всего упомянуть о братьях-картериалах. Сведения, сообщаемые о них биографическими словарями, оставляют желать большего. Так как история сохранила о роде картериалов, этих смелых мореплавателей, очень скудные данные, то нам по неволе придется довольствоваться малым. Братья Гашпар и Мигел, картериалы, были сыновьями опытного моряка по имени Жуан Ваш Картериал, который еще в 1460 году совершил длительное плавание по северной части Атлантического океана и открыл большую землю, названную им Баккалаус, что значит «тресковая земля». Примечанием. Никаких подробностей об экспедиции Картериала-старшего не сохранилось. Полулегендарный берег бак некоторые исследователи отождествляют с Ньюфаундлендом. Конец примечания. Гашпар Картериал рано почувствовал влечение к предприятиям, прославившим его отца. Находясь на службе у короля Мануэла, Он не раз принимал участие в заморских экспедициях. Когда он попросил у короля разрешения отправиться с кораблями на север Атлантического океана, ему было уже около 50 лет. 12 мая 1500 года король Мануэл подписал патент, из текста которого видно, что Гашпар Картериал еще раньше занимался поисками новых земель. Цитата. «Так как Гашпар Картериал, наш Фидальгу, дворянин, много потрудился лично и за свой счет с кораблями и людьми, чтобы отыскать и открыть и найти с большими усилиями, расходами и опасностью для своей жизни некоторые острова и материк, и так как, желая добиться успеха, он хочет продолжать поиски и сделать все возможное, чтобы найти упомянутые острова и материк, «Мы оказываем ему милость и дарим ему все острова или материк, которые он найдет или откроет». Конец цитаты. По всей вероятности, поиски Гашпара Картериала были направлены в ту сторону, где его отец открыл некогда тресковую землю. Снарядив на свой счет два корабля, Картериал в начале лета 1500 года покинул Лиссабон, И отплыл на северо-запад. После долгого плавания по океану Картериал заметил берег неизвестной земли, покрытой густыми лесами. Это была Канада. Путешественники увидели там большую реку, на которой был ледоход. Они приняли ее сперва за морской рукав и назвали рио Ее отождествляют с рекой Святого Лаврентия. Цитата. Реки здесь так полноводные, рассказывал картериал, что трудно допустить, чтобы эта страна была островом. К тому же она должна быть покрыта очень толстым слоем снега, чтобы в половодье мог образоваться такой значительный приток воды. Конец цитаты. Хижины туземцев были сложены из дерева и покрыты шкурами пушных зверей. Железо жители не знали. Стрелы и копья, снабженные каменными наконечниками, были в их руках грозным оружием, так как сила его увеличивалась растительным ядом. Высокие, хорошо сложенные обитатели этой страны раскрашивали себе лицо и тело разными красками, обвешивались золотыми и медными кольцами и одевались в меха. Отсюда Картериал направился к северу и через несколько дней достиг мыса, который был назван Тресковым, ибо, цитата, «треска встречается здесь в таком изобилии, что затрудняет путь к цитаты. Картериал исследовал американский берег на протяжении 200 лье от 56 до 60 градусов северной широты, всюду давая название островам, рекам и заливам. Название Лабрадор, Терадо лаврадор земля пахаря, сохранилось за огромным канадским полуостровом. Часто высаживаясь на берег, картериал завязывал отношения с местными индейцами. Жестокие холода и громадные плавучие льдины помешали экспедиции подняться еще дальше на север, И Картериал возвратился в Португалию, захватив с собой из Канады 57 индейцев. Он также привез несколько белых медведей. На следующий год, 15 мая 1501 года, Гашпар Картериал, получив помощь от португальского правительства, снова отправился из Лиссабона за океан с целью расширить свои открытия. На этот раз он взял курс несколько южнее и открыл большую землю, названную им Терра Верди — Зеленая земля. Две каравеллы из трех благополучно вернулись в Португалию, захваченными для продажи в рабство индейцами, но судно, которым командовал сам Гашпар Картериал, пропало без вести. Вероятно, он погиб где-нибудь у берегов Канады. Мигел Картериал Приближенный португальского короля получил разрешение отправиться на поиски своего брата Гашпара и продолжить начатое им исследование новых земель. По договору от 15 января 1502 года он получил в дар половину земель и островов, которые мог бы открыть его брат. Отплыв из Лиссабона 10 мая того же года с тремя кораблями, Мигел Картериал благополучно достиг Ньюфаундленда, Здесь он разделил свою маленькую флотилию, поручив каждому кораблю в отдельности тщательно исследовать берег, чтобы отыскать следы корабля Гашпара. Поиски не дали никаких результатов. По истечении установленного срока два корабля встретились в заранее назначенном месте у берегов Ньюфаундленда, но третий корабль, на котором был сам Мигел, Картериал, не вернулся. Прождав его до 20 августа Спутники Картериала отплыли в Португалию. Обоих братьев постигла одинаковая участь. В 1503 году португальский король отправил две каравеллы с поручением отыскать хоть какие-нибудь следы братьев-картериалов. Но все поиски были напрасны, и корабли вернулись в Лиссабон, ничего не добившись. Узнав об этом печальном событии, последний из братьев-картериалов анаш картериал губернатор островов Сан-Джорджи и Терсейра, решил на свой счет снарядить корабли и отправиться на поиски Гашпара и Мигела. Однако король, боясь гибели последнего из трех братьев, воспротивился этому намерению и не отпустил картериала за океан. На картах XVI века Канада часто именуется «землей картериалов». Это название распространялось и на земли, лежащие южнее современной Канады и занимающие значительную часть североамериканского континента. Остановимся теперь на английских открытиях в Северной Америке, связанных с именами Джона и Себастьяна Кабботов. Многое из того, что нам известно об этих замечательных путешественниках, является результатом исследований француза Авиазака и англичанина Николаса, которому удалось обнаружить ценные документы в английских, венецианских и испанских архивах. Несмотря на то, что некоторые утверждения этих ученых отнюдь не являются бесспорными, мы воспользуемся для нашего краткого обзора преимущественно их трудами. Итальянец Джованни Кабота, или Кабота, был родом из Гены. Родился он в первой четверти XV века, но в каком именно году, неизвестно. Он был женат на венецианке и имел трех сыновей. Второй его сын, Себастьян, стал впоследствии знаменитым мореплавателем. Джованни Кабота был моряком или купцом. В молодости он много путешествовал, по-видимому, по торговым делам а потом поселился в Венеции и в 1478 году получил право венецианского гражданина. Предполагает, что, находясь в Венеции, он изучал космографию и искусство кораблевождения и, возможно, встречался со знаменитым флорентинцем Паула Тосканелли, чья теория о распределении суши и моря на земной поверхности была ему хорошо известна. Кабота, как и Колумб, должно быть, немало слышал о таинственных островах, Бразил и Антилия в Атлантическом океане, на польских которых английские купцы снарядили в 1480 году экспедицию под командой самого ученого моряка Ллойда. Сохранилось предание, что Джованни Кабота, будучи по торговым делам в Мекке, расспрашивал арабских купцов, из каких стран вывозятся пряности, составлявшие в то время самую значительную отрасль венецианской торговли. Сведения, полученные на Востоке, якобы навели его, независимо от Колумба, на мысль, что к островам пряностей можно дойти западным путем через Атлантический океан. Около 1490 года мы застаем Джованни Кабота в крупнейшем торговом городе и главном морском порте Западной Англии Бристоле, куда он переселился вместе со своей семьей. Кабота жил в одном из предместий Бристоля, носившем название Китая, Китай, так как там была большая колония венецианцев, ведших торговлю со странами Крайнего Востока. В Бристоле он основал торговое предприятие и стал именоваться на английский лад «Джоном Каботом». Так мы и будем его впредь называть. Сын его, Себастьян Кабот. С малых лет приохотившийся к морю, ознакомился со всеми известными тогда отраслями навигации и совершил несколько плаваний по океану, чтобы овладеть на практике тем искусством, которое он познал в теории. Приехав в Англию, Кабот сразу же стал пытаться осуществить свою идею с помощью бристольских купцов. Уже в продолжение семи лет, писал 25 июля 1498 года испанский посол в своем донесении Фердинанду Изабеле, брестольские купцы снаряжают по фантазии этого генуэзца по две, по три и по четыре каравеллы на поиске острова Бразил или земли семи городов. В то время по всей Европе распространился слух об открытиях Колумба. У меня родилось, говорит Себастьян Кабот в одном письме, сохранившемся благодаря Рамузею, страстное желание и сердечное влечение самому совершить нечто значительное. И узнав все, что возможно о земном шаре, я решил, что быстро достигну Индии, если буду плыть на запад. О своем проекте я сообщил его величеству, и он остался им очень доволен. Король, к которому обратился Кабот, был тот самый Генрих VII, который несколькими годами раньше отказал Колумбу во всякой поддержке. Понятно, что теперь, когда стало известно об открытии за океаном новых земель, он отнесся благосклонно к проекту, представленному Каботами отцом и сыном. Хотя из приведенного нами отрывка ясно, что Себастьян Кабот приписывал себе одному всю часть проекта, но главным инициатором предприятия был его отец, о чем свидетельствует патент, выданный Джону Каботу в 1495 году. Ознакомимся с этим интересным документом, цитируем его в сокращенном виде. Цитата. «Мы, Генрих, разрешаем ниже поименованным Джону Каботу, гражданину Венеции, и его сыновьям Луису, Себастьяну и Санчо отправиться под нашим флагом с пятью кораблями такого тонажа и с таким количеством экипажа, какое они сочтут нужным, в плавание за их собственный счет. Ко всем местам, областям и берегам Восточного, Западного и Северного морей, чтобы искать, открывать и исследовать всяческие острова, страны, области и провинции язычников и неверных, остающиеся до сего времени неизвестными христианскому миру, в какой бы части света они ни находились. Мы жалуем им и их потомкам Право покорять страны и владеть ими, с условием, что они из всех своих выгод, барышей и доходов будут уплачивать нам пятую часть всего, что достигнется каждым отдельным плаванием. И каждый раз при их входе в Бристольскую гавань, в этой гавани они только имеют право приставать, освобождаем их и их наследников. От уплаты всяких пошлин на товары, которые они будут привозить из открытых ими стран. Повелеваем всем нашим подданным на суше и на море, оказывать покровительство и помощь, названному Джону и его сыновьям. Конец цитаты. Таков патент, выданный 5 марта 1495 года Джону Кабботу и его сыновьям после их возвращения с первого плавания к американскому континенту, а отнюдь не до этого, как полагают многие исследователи. Как только весть об открытиях Колумба достигла Англии, вероятно, в 1493 году, Джон и Себастьян снарядили на свой счет экспедицию, и в начале 1494 года покинули Бристоль с намерением достигнуть сначала Китая, а затем Индии. В том, что это плавание действительно имело место, сомневаться не приходится, так как в Парижской национальной библиотеке хранится единственный экземпляр карты, гравированный в 1541 году, То есть еще при жизни Себастьяна Кабота. Она свидетельствует об этом путешествии и о точном времени открытия канадского острова Кейп-Бреттон. Примечание. Первое плавание Кабота, относящееся к 1494 году, согласно новейшим источникам, является вымышленным. Исторические свидетельства говорят о том, что раньше 1497 года он не мог совершить плавание через Атлантический океан. Конец примечания. Возможно, интригам испанского посла следует приписать то обстоятельство, что следующая экспедиция Джона Каббота очень запоздала, и в течение всего 1496 года он не мог закончить сборы. Только в мае 1497 года Кабот снова отправился в далекий путь. Плывя на запад, Севернее 50 градусов северной широты он достиг в конце июня какой-то пустынной земли, которая была названа Terra Prima Vista — первая увиденная земля. Отсюда Кабот повернул к северу и занялся исследованием прибрежной полосы. Цитата. Тогда я поплыл вдоль берега в надежде найти какой-нибудь проход, но не нашел его, хотя поднялся до 56 градусов. Видя, что берег поворачивает к востоку, я отчаялся открыть этот проход и повернул на другой галс, чтобы исследовать берег по направлению к экватору, все с тем же намерением найти путь в Индию. Наконец я достиг страны, называемой теперь Флоридой, но ощутив недостаток в съестных припасах, решил вернуться в Англию. Конец цитаты. Этот рассказ был передан Себастьяном Каботом итальянскому поэту Джиролама Фракастору через 40 или 50 лет после самого события. Поэтому не мудрено, что Кабот смешал здесь маршруты двух разных экспедиций. 1494 и 1497 года. Дадим мне некоторые пояснения к этому рассказу. Первые замеченные каботами земли были несомненно мысом Норт, северной оконечностью острова Кейп и противолежащим островом Принца Эдуарда который долгое время называли островом Сент-Джон, святого Иоанна. Кабот проник, по всей вероятности, в эстуарии реки Святого Лаврентия, который принял за морской пролив, около того места, где теперь раскинулся Квебек, и затем пошел вдоль северного берега залива Святого Лаврентия, расширяющегося на восток. Примечание. Стуарий. Расширенная воронкообразная устья реки, обязанная своим происхождением, наступлению моря на сушу. Конец примечания. Приняв далее Ньюфаундленд за архипелаг, он повернул к югу, но без сомнения добрался не до Флориды, как он сам утверждает. Времени, затраченного на это путешествие, было явно недостаточно, чтобы он мог спуститься так низко. А до Чесапикского залива. Здесь расположены страны, которые испанцы назвали позднее землёю Эстевана Гомеса. Примечание. Эстеван Гомес и Штебан Гомеш, португальский моряк, служивший в Испании о его вероломстве по отношению к Магеллану и самостоятельно предпринятой им экспедиции к берегам Северной Америки, смотри в главе «Первое кругосветное плавание». Конец примечания. 3 февраля 1498 года король Генрих VII подписал в Вестминстере новый патент. Джону Кабботу или его представителю разрешалось взять из гавани Англии шесть кораблей водоизмещением в 200 тонн и приобрести по казенной цене необходимое вооружение. Король позволил ему также взять с собой корабельных мастеров, ремесленников и других английских подданных, которые добровольно захотят поехать с ним за океан и поселиться в новооткрытых странах. Джон Кабот снарядил на свой счет два корабля, а три остальных были снаряжены бристольскими купцами. Однако Джону Кабату не суждено было отправиться еще раз за океан. Предполагают, что он скоропостижно скончался незадолго до отплытия. Поэтому начальство над флотилией перешло к его сыну Себастьяну Кабату. Обеспечив экспедицию припасами на целый год с экипажем в 300 человек, он отправился в свое новое путешествие весной. 1498 года. Под 45 градусами северной широты Себастьян Кабот встретил землю. Повернув на север, он следовал вдоль берега до 58 градусов, а, быть может, даже и выше. Несмотря на июль месяц, температура воздуха в этих областях была так сурова, а плывущих льдин было так много что дальнейшее продвижение к северу становилось опасным. На этих высоких широтах дни оказались очень длинными, а ночи удивительно светлыми. Немаловажная подробность, облегчающая определение достигнутой Кабботом широты, поскольку известно, что под 60-й параллелью самые длинные дни продолжаются 18 часов. Встретившиеся трудности заставили Себастьяна Каббота повернуть На другой галс, несколько южнее, у берегов Ньюфаундленда, он встретил отмелей, кишевшие треской. Еще до Кортериала он назвал эти места тресковыми островами. Мореплаватели без всяких усилий выловили здесь большое количество трески. Местные жители, покрытые звериными шкурами, были вооружены луками и стрелами, дротиками, копьями и деревянными мечами. Отсюда Кабот поплыл дальше на юг, вдоль американского берега, до 38 градусов северной широты. Затем из-за недостатка продовольствия он вынужден был повернуть обратно и прибыл в Англию в октябре или в ноябре. Перед экспедицией Себастьяна Кабота была поставлена тройная цель. Открытие на пути к Катаю, Китаю, новых земель, установление торговых отношений, колонизация. Об этом говорит как число участвовавших в плавании кораблей, так и состав экипажа. Однако не видно, чтобы Кабот где-нибудь высаживался или предпринимал какие-либо меры для основания поселений или торговых факторий на Лабрадоре у берегов Гудзонова залива, который он исследовал более подробно позднее в 1517 году в царствовании Генриха VIII или на Тресковых островах, известных под общим названием Ньюфаундленд. Несмотря на большое значение этого плавания, король и брестольские купцы остались недовольно достигнутыми результатами, путь к берегам Восточной Азии не был найден, основать колонию не удалось. Так как экспедиция оказалась убыточной, Себастьян Кабот потерял при дворе доверие, и его просьба о снаряжении новой флотилии была отклонена. После этого мы надолго теряем Себастьяна Кабота из виду, и до 1517 года ничего не знаем ни о его путешествиях, ни о его других делах. Нам известно только, что английский король, вопреки привилегиям, дарованным Каботом предоставил португальцам и бристольским купцам право торговли в странах, открытых Джоном и Себастьяном Каботами. Такое неблагодарное отношение короля к его заслугам побудило Кабота покинуть Англию и перейти на службу в Испанию. После смерти Виспуччи Себастьян Кабот был едва ли не самым известным мореплавателем Чтобы заручиться его согласием на испанскую службу, король Фердинанд обратился 13 сентября 1512 года с письмом к лорду Уиллоуби, который командовал переведенными в Италию английскими войсками, и предложил ему заключить договор с венецианским мореплавателем. По приезде в Кастилию Себастьян Кабот королевским указом от 20 октября 1512 года был назначен капитаном с жалованием в 5000 тысяч в год. Фердинанд приказал Каботу готовить экспедицию в Америку. Но 23 января 1516 года король умер, и снаряжение экспедиции было приостановлено. После этого Кабот вернулся в Англию. Здесь ему наконец удалось нарядить флотилию перед которой была поставлена задача дойти до Китая северо-западным путем. Отплыв из Англии весной 1517 года, Кабот достиг берегов Ньюфаундленда и повернул к северу. На этот раз ему удалось проникнуть до 64 градусов северной широты. Свободное от льдов море расстилалось в такую даль, что Кабот надеялся достигнуть цели своего предприятия. Но вероломство его помощника Томаса Перте, трусость и упрямство экипажа, отказавшегося идти дальше к северу, заставили его вернуться в Англию. Авраам Артели, известный фламандский картограф XVI века, дает на своей карте мира правильное очертание Гудзонова залива. При этом У северной его оконечности он отмечает пролив, ведущий еще дальше на север. Откуда такая точность? Кто мог дать этому географу такие сведения, если не Кабот, говорит Николс? Возвратясь в Англию, Кабот нашел страну, сильно опустошенную чумой. Замерли коммерческие дела. Вскоре. Потому ли что он опасался стать жертвой свирепствовавшей эпидемии? Или потому что его снова звали в Испанию? Кабот опять перешел на испанскую службу и в 1518 году был назначен главным штурманом Испании. На его обязанности лежало экзаменовать всех капитанов и кормчих, отправлявшихся в Америку. Ни одному высшему офицеру не разрешалось отправляться за океан без этого экзамена время тогда не благоприятствовало далеким экспедициям затянувшаяся война между францией и испанией поглощала и людей и все средства обеих стран себастьян кабот желая возглавить новую заокеанскую флотилию решил вернуться к себе на родину в венецию и вступил в переговоры с венецианским послом кантарини сообщив ему о своем согласии поступить на службу в республиканский флот. Но когда Совет десяти прислал благоприятный ответ, Кабот был уже занят другими планами, заставившими его отказаться от прежнего желания. В апреле 1524 года Себастьян Кабот председательствовал на съезде моряков и космографов, собравшихся в Бадахосе чтобы решить спор, кому должны принадлежать по торрес договору Малукские острова Испании или Португалии 31 мая после долгих дебатов съезд вынес решение, что Малукские острова находятся на 20 градусов западнее линии раздела, то есть на испанской половине земного шара это решение передавшая в руки Испании большую часть торговли пряностями, по-видимому, оказала влияние и на действия Испанского совета по делам Индии. Как бы то ни было, но в сентябре того же года Кабот, не желавший довольствоваться спокойной и выгодной должностью государственного штурмана Испании, был назначен командиром флотилии трех кораблей и одной маленькой каравеллы с экипажем в 150 человек. Цель экспедиции была определена следующим образом. Плыть по следам Магеллана, тщательно исследуя западные берега Америки, пройти через Магелланов пролив в Южное море, достигнуть западной стороны Малукских островов, погрузить пряности и затем вернуться обратно. Отплытие, назначенное на август 1525 года, задержалась из-за интриг Португалии до 5 апреля 1526 года. Среди экипажа было немало искателей приключений, в том числе три брата Бальбоа и бывшие спутники Магеллана, опытные мореходы Мартин Мендес и Мигель де Родас. Однако некоторые обстоятельства заставляли сомневаться в благополучном исходе предприятия. Каботу была предоставлена только номинальная власть, так как севильская торговая компания, снарядившая экспедицию на свои средства, не считалась его авторитетом и стремилась противодействовать всем его планам и распоряжениям. Компания не утвердила назначенного Кабботом помощника главного капитана и выбрала другого. Все секретные инструкции, с которыми капитаны должны были ознакомиться только в открытом море, стали им известны еще до отплытия. Составлены были эти инструкции довольно нелепо. В случае смерти главного капитана на его место назначались последовательно один за другим 11 человек. Как не усмотреть в таком распоряжении скрытого подстрекательства к соперничеству, смутам и убийствам? Едва только земля скрылась из виду, как на кораблях обнаружилось недовольство. Командующего флотилии обвиняли в том, что он не отвечает своему назначению. Затем распространился слух, будто подошли к концу съестные припасы и надвигается голод. На пути Кабот потерял во время бури один корабль, а с остальными прибыл к берегам Бразилии. Здесь вспыхнул мятеж, так как многие испанцы не желали примириться с тем, что находятся под начальством чужеземца. Но бы то нелегко было взять врасплох и заставить покориться. Чтобы присечь зло в корне, он схватил трех капитанов и, невзирая на их репутацию и прежние заслуги, приказал усадить в лодку и отправить на берег. Через четыре месяца они были найдены португальской экспедицией, которая, как полагают, имела целью помешать исполнению замысла Кабота. После этого инцидента венецианский мореплаватель, боясь нового возмущения, раздумал идти к Малукским островам. Однако он не хотел возвращаться в Испанию без всяких результатов. Достигнув 15 февраля 1527 года эстуария Ла Плате, открытого в 1515 году испанским корничем Хуаном де Солисом Кабот решил углубиться в залив и исследовать внутренние области Южной Америки. Поднявшись до того места, где индейцы убили де Солиса, Кабот нашел удобную гавань и основал там небольшой форт Сан-Сальвадор. Потом на одной каравели со срезанным килем он вошел в Парану и при слиянии ее с Рио-Салада построил второй форт, назвав его Эспириту-Санта. Обеспечив себе таким образом линию отступления, он поднялся еще выше до слияния Парана и Парагвая. Направление этой последней реки больше отвечало его планам достигнуть той западной страны, откуда, по слухам, индейцы привозили золото.